Глава 11. Ловушка на кабана. Весь, как запыхавшись, сбежал на холм, продолжал смеж с сородичей. Увидев хлопочущего возле большого дома у чая, бросился к нему. Там, у речки Карью, закричал он. Много, и все с копьями. Хоть и прошло всего несколько дней с тех пор, как дети громов вновь поселились в своём острожке, Джерри ж даром времени не терял. По его указанию вержане разметили землю, приволокли большие камни, а уж на них начали венец за венцом укладывать толстые бревна. Ингри, которые, наоборот, стремились врыть стену в землю, а крышу укрыть дерном, не понимали, для чего эти новшества, но обсуждали их только вечерами, дома и шепотом. Днём же безропотно строили удивительную хоромину. Мы сети тянули, тараторил Веечка. Глядь, они по берегу в нашу сторону идут. Это ещё зачем? нахмурился сын Талмая. Карийвы были дальней роднёй, тоже ингри, но не речные, а озёрные. Их деревня стояла в двух днях пути от селения рода Хирвы у берега Длинного. богатого рыбы озеро Обжа. Порой на большие праздники соседи ходили друг к другу в гости, время от времени брали друг у друга жён. Но что могло поддвигнуть их явиться сюда именно сейчас? Никаких праздников покуда не намечалось. "Вы считал их?" спросил у чая младшего побратима. "А то" вещька выставил перед собой растопыренные пятерни. Четыре руки насчитал. Они все идут. Он оно как? Учайно хмурил свой пёр руки в бока. Что ж, надо их встретить. Он крикнул своим людям заканчивать работу. А реалица разбудить? Спросил подошедший Кежа. Ой, себе бока давит. Без него обойдёмся. А ну и правильно, согласился побратим. Это наше дело, семейное. Когда дети Грома достигли берега на противоположной стороне реки, впрям толпилось больше 4 дюжин мужей, возглавляемых широким, как половина ворот, вождём Тумой, в лащей с кабаньей шкуры. "Эй, вержание!" зарал тот, опираясь на копье. "До «Да нас тут дошли слухи, что Талмай погиб!" И сын его Урха убит. И много охотников вашего рода прислами чужаками перебито. Так что зрелых мужей и почитать не осталось. Так мы тут пришли, что вам отныне под нами быть. Учай подошёл к берегу. Не то с чего бы. А ты ещё кто, малец? Я Учай, сын Талмая. А за мной люди моего рода. Твоего рода, твоего рода вороны в лесу захохотал Тума. "Да ждись, сперва когда борода расти начнёт, уж потом поберёг меня слово молви. Над дальним берегом загремел дружный хохот обжан. Моя вам родня, значит, должны помочь в трудный час", продолжала рать вождь рода Карию. "Как вы без мужчин перезимуете?" Иремрёте поди к весне от голода или снова зверья. А мы вас возьмём под руку. Мучаи молча покачал головой и взял лук, вытащил из колчана тетиву, примерился и спокойно, как учил Джереш, выпустил стрелу. Она угодила прямо в древко выше пальца в тумы, выбив копьё у того из руки. Вот на пир позовём. Тогда лучшую чашу налью, крикнул ему чай. Уходите в свои осиньки, а без спроса вержу перейдёте, тут и ляжете. Он отвернулся и пошёл прочь от берега. Эй, многосос! вслед ему заорал разгневанный вождь рода Карию. И как это со мной говоришь? Да знаешь ли ты, что прадед моего прадеда, прадеду твоего прадеда был старшим братом? Учаи не стал слушать, а направился под горку в селение. Мысленно он молил Хирву, покровителя и прародителя, чтобы согласно обычаю тылмы сейчас принялся доказывать свои права на владение по росту, переселяя давно ушедших в селение дедов, оставшимся на берегу Ингири. Такие рассказы непременно сопровождались повествованиями о доблести, охотничьих успехах и плодовидности вождей и роственных предкам толмая, и могли длиться до глубокой ночи. "Не куда пошёл?" догнал его кежа. "Возвращайся!" приказал учай, велел всем взяться за луки. "Сейчас они не полезут. По обычаю дадут время подумать". Это как раз то, что нам и нужно. Иди к побратимам, пусть стоят и делают вид, что готовятся к бою. Я позднее скажу, что надо сделать. В те ночи костры на берегу Вержи пылали ярко. Пришли и явно не жалели дров. Рассевшись вокруг костров, они горланили песни и тревожили ночь. безудержной похвальбой, которая была отлично слышна на другом берегу. Ясное дело, таким храбрецам и славным охотникам, обезлюдившее селение, немного для вида поразмыслив, отдастся с радостью. Ведь род карию какая не есть, а родня. А если сидеть так и ждать, то придут и вовсе чужие, чтобы отнять добытые у ориальцев сокровища. А великой добычей, взятой родом хирова у чужестранцев, слава уже разошлась по всей Ингримаа. Да и вообще, кто отталкивает руку помощи? На мысу, где стояла деревня Вержан, было тихо. Только в темноте виднелось несколько костров, и время от времени слышалась перекличка дозорных. Тума объедал зажаренного на пруте окуня. рассказывая приятелям, как он поступит с наглым мальчишкой у чаем, когда тот попадет к нему в руки. В этот миг от берега послышалось негромкое. «Эй, эй!» Обжане вскочили и схватились за ножи и копья. «Дядька-то, не надо пугаться, это я, Вечка, внук старого пеняя. У него жена из ваших была, я один тут». Юнес, годами не так давно вступивший в поры охоты на белку, опасливо поглядывал на вооружённых мужей. Я с того берега переплыл, чтобы слово тебе молвить. Ну, молви, Коля переплыл. Вождь снова уселся на бревне перед костром. И этот учай, он нам всем надоел, вылка заговорил весёко. Он роду хирвы, как заноза в заднице. Старших не чтит и богов не боится. Чуть что не по его, в раз за нож хватается. Самого-то его, может, давно бы одолели, так у него дружки. Я-то сперва с ними пошел, а сейчас гляжу и жуть берет». «Ты меня за этим от еды отвлекаешь?» — сердито спросил Тума. «Нет», — заторопился мальчишка. «Я вот что сказать хотел. У Чайка, гнева людского опасаясь, не в селении живет». а в Острожке, что от Ариальцев остался. Да только нынче дружки его в селении. Уча их услал, чтобы приглядеть, как бы вержане вас на ту сторону не переправили. Так что под утро, как все уймется, я могу тебя, дядька Тума, и еще пару мужей на ту сторону перевести и тихо-тихо к Острожку проводить. Втроем-то вы его точно осилите. — Втроем! — возмутился Тума, сжав кулак. Да я его и вы один как курёнка совёлю. Одному, может, и мало будет. Он ужас какой злой, как расамаха. Ну, будь по-двоему, ещё двоих возьму, хохотнул Вошьть. Что уж стану из твоего злюги спустить? Да и всып этиму крапивой. Сидевшие вокруг костра радостно засмеялись, на перебой предлагая кто засыпуть у чаю запаз гугольев. Ту сунуть в мешок, да искупать в реке, кто усадить голым задом в муравейник. Ладно. Ту он махнул рукой. Ты, ты со мной пойдёте. А кажем вашдю почести. А ну как не поверят, прошептал Кежа. Нет тебе не мамку мертвецами пугать. Прибью вот ведь малова. Поверят, спокойно сказал у чай. Если только вечка слабину не даст, непременно поверят. С чего ты вдруг так решил? От того, что хотят поверить, от того, что меня ни во что не ставят, от того, что пива много за ночь выпили. А ещё вчера им охота была удел свою показать. От того, что тумы из дома своего не выйдя, Ну, же решил, что мы ему ворота откроем. Над От всего этого и поверят. Сын тол мая прислушался. А вот они идут. Не особо тоятся, видать, много хлебнули. Шёпотом заметил Кежа: "Овечка молодец. Слышь, как чирикает, знак нам подаёт. Давай на место", приказал Учай. Эх, как всё начнётся, ты у себя не плашай. Здесь он, здесь, тихо проговорил Вещка, отворяя ворота. Там, под навесом спит. Цын гром откнул пальцем на кольцо, завёрнутое в роднину. Ну-ка, отойди. Тум отодвинул в сторону провожатого и рявкнул во всю мощь. А ну, вставай, тебе говорю! Он сделал шаг к спящему, и в тот же миг раздался громкий хруст, и, прикрытая дерном плетенка, провалилась под ногами вождя Родокарию. Тума очутился в узкой щели. Попробовал было поднять руки, чтобы зацепиться за край, но тут же получил по пальцам древком копья. «Что? Не спится дядька Тума?» — раздался сверху ехидный голос у чая. «Ну, погоди, вот я ж тебя!» Из-за ворот послышался невнятный шум, затем крики боли. «А кажись сейчас, вождь обжан за стеной острожка, он бы увидел, как оба его соплеменника барахтаются в сети, как вытащенные из воды рыбины, а вокруг них с дубинами в руках скачут дети грома, осыпая гостей ударами, как сноб ячменя на таку. Но он этого не видел. Сейчас его больше занимал наконечник копья, упёршийся ему в горло. Не шуми, и это мы тебя как родного приняли. А вот Ариэлсом ты никак не родня. Поэтому сам думай. Со мной будешь говорить или Джериша позвать? Слыхал о Джерише? Чего ты хочешь? Просепел Тума. Вот это правильный вопрос. С этого дня ты и род твой под моей рукой. Чтоб не вздумал чего дурного. Дочь свою мне отдашь в жёны? Да ты, если ума у тебя хватит, то поймёшь, в чём тут твоя выгода. И это лишь начало. Учай задумчиво поглядел на костры на дальнем берегу реки. Скоро все роды Ингри Под моей рукой будут. А ты будешь среди них первым из вождей и моим ближним родичем. Ежели откажу? Стало быть, ты глуп, и говорить с тобой не о чем. Тебя я сейчас убью, а тех, кто там на берегу остались, до утра перережем. Тумас крыжетнул зубами, понимая, что мелкий стервец не шутит. То ли боги от него отвернулись, то ли он от них. Не здесь не жутью тянуло, а от этого невзрачного отрока. Такой не поглядит на дедовы советы, попросту убьёт, как комара. Твоя взяла, выдавил он. Вот и хорошо. Покуда мы тут вас в тёмной подержим, завтра ты свою волю всем громко с берега объявишь. Не вздумаешь чудить. Не тебе не жить, ни твоему роду. Это я тебе говорю. Учай сын Талмая, наместник Ингрима.